Три конца Снег полежал три дня, тронулся и потек. Плывет грязь в балку, Торчат из грязи мокрые рога виноградника, Иссохшие усы петли. Испугал снег татарина и плывет. Отрыгнет еще земля травку,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 Поглядел на нее дядя Андрей плаксиво. Сказал хрипом. тро у меня повернуто. Всю утрипку мою поспутала, завязала. Какое бы средство. Гляжу, а в глазу труситься, Упасть боюсь». Дала ему Антонина Васильевна перцовки выпить. Пошел дядя Андрей по дачам за мясорубкой. Нигде не было мясорубки. А зачем голодному мясорубка? «Оживать нечем». Зубы все растерял. Говорил Ивать! Э, и Убы! Где же вы их потеряли-то так сразу? Так, а камень. Проходил с неделю, стала его сгибать. Узнал, что и Андрей Кривой, и Одарюк Григорий жить приказали. Пришел к ночи к Марине Семеновне на веранду. Спросила его Марина Семеновна сурова: разве вы чего тут забыли? Я тут ничего не забыл. — жалобно сказал дядя Андрей, как волк затравленный. Рассказывала про это свидание Марина Семеновна. Жалеть не жалела. А ветер был с четырдага, холода завернули. А он стоит и стоит, трясется. — Чего вы стоите? Сядьте на табурет. Сел он на табурет на кончик, оглянул комнату, все глазами прощупал и говорит. — Одеялы у вас знаменитые. Найдуть, возьмут. А я говорю ему: вы чего это в узелке держите? Куда собрались? Сказал, что проститься зайдет спокойником с Григорием. Четвертый день все не похоронят. У них и переночует. Дома-то холодно, силы нет дровец нарубить, от холоду не спится. А поутру в больницу думает: Очень говорит, у меня все внутри ломит и как огнем палит. Может, говорит меня параличом расшибло снутри. Во мне, говорит, вроде как крыса завелась.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 Тут уж я прямо не в себе. Это, говорю, жировый то вы жиру да смальцу. А вы черный, весь вы черным-черный, как вот земля. На лице-то у вас земля выступила. Видите, — говорит, — уж помираю я, а вы меня добиваете. А вы, говорю, сироток моих добили, гаснут. Ну, простите-ка ли так. Не я добил, а нас всех добили. И не сказала, всхлипнул.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 Может, мне куртку покойникову надеть займет, а то больно зябко в больницу идти. Я, говорит, жил самостоятельно. А вот как эта канитель-то вся пошла, свобода то ихняя, как обменили всех. За руку простились. Покрестила я его во след. Что уж. Пошел дядя Андрей ночью на Мазеровскую дачу. Пустила его Настасья. В свою комнату не допустила, а пусть спокойником ложится дала ему накрыть рваную куртку мужнину коженку опять на ветер идти замерз дядя андрей в майском костюме из парусина скресел исправничьих остался лежала дарюк на полу в пустой комнате бывшего пансиона им же обобранного ни свечки ни когонца лег дядя андрей подальше в угол узелок в голову а коженкой накрылся а когда стала белеть за окнами надел коженку и пошел в больницу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 А к вечеру новый месяц. А где же полный? Куда-то прошел за тучами. Я видел смертеныша, выходца из другого мира, из мира мертвых. Я сидел на бугре, смотрел через городок на кладбище. Всматривался в жизнь мертвых. Когда солнце идет к закату, кладбищенская часовня пышно пылает золотом. Солнце смеется мертвым. Смотрел!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 Не воскресит ли мертвых? Чаю воскресенье мертвых. Я верю в чудо. Великое воскресенье, да будет. Какое неприятное кладбище. Камень грязный, чужая земля татарская. Собаки рыскают у часовни, засматривают на стекла. И сторож пьяный. Я помню его лицо, тупое лицо могильщика идиота.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 и вдруг шорох за мной, странный, подстерегающий. За мною стоял, смотрел на меня, смертеныш. Это был мальчик, лет 10-8, с большой головой на палочке шейки, с ввалившимися щеками, с глазами страха. На сером лице его беловатые губы присохли к деснам, а синеватые зубы выставили, схватить. Он как будто смеялся, ими.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 Что еще нужно? Теперь не время стучать. Ну, что вам нужно? Кричу я какому-то человеку с веселыми глазами, с лицом, как у королька мякоть, крепким. Чего ему нужно, крепкому? Чи не взнаете? Те. А Максим-то? Да я ж спиднизу. э! Да молочко же у меня покупавалы. э? Ну, як вы, ше не вмерли? Усех положуть, як вот штабелями положуть, а по ним танцувать будут. Мов мухи на говну. ге погибая, народ хрещный. Теперь я его признаю. Хитрого мужика хохла из-под костеля. Дрогаль когда-то теперь на корове держится. Такой хохол оборотистый, что пробы поставить негде. На меня, юрчихи и где придется на молоко всякого добра, Выменял в степи на пшеницу загодя, зарыл в потайное место. Ходит рванью и громче других кричит, погибаем, мов тараканы на морозе. Вот они, як и народ православный, гэ. У хати с коровой сплю, топор под голова, да дрючок хороший, за место жинки, э А шо я вас вспрошу, слыхали? Шишкиных у всех заарестовали. Да як же. Хведор вот заходив, сосит их ней. Лягун, прямо ужахается. Нашли кого? оружие они ховалы. Народ убивать хрещенный. Э, во подвели-то! Ужахается хведор, прямо плаче. Значит так, с неделю тому приехали на конях. Обыск, будто разбоем живут С ружьями на шашу выходят в масках. Тысь все, пертрусили у них, не нашли. За раз в каменье полезли. Хавос у нас называется. Там, может, какие тысячи годов прошло. Гора завалилась. Тут-то тебе и есть. Две винтовки. Прочищены, с мальцем смазаны. Мов, известный им было. За раз нашли. Сам главный чертяка не нашел бы. Сверсту хавос. Всех и забрали. Словно сказку рассказывает Максим. И весело. Это Бориста, освободившийся наконец от них, одного только ждавший, залезть в хаос и писать рассказы. Этот тихий, кроткий счастливец, с которым играла смерть. Да як же ж, боже мой, у всех знаю. Вин прямо, мол, с иконы сешел. Тихой вот, мол, телушка. Федор прямо ужахается, а лица на нем нема. Пришел до меня раненько, Кашель его замучил, чехотка злая. Говорит, поручусь за них, отпустят. Ну, старика отпустили, а этих в Ялты погнали, сынов. Кто им тут путки ставит? Хоть они мне тёлку отравить стращали, хведор-то мне, а я им вреду не хочу. Рыбаки за Бориса вступались, а Энти свое ладить. Разберем и на север вышлем. У Харьков. Хе. «Они вышлют!» «Э!» Он стоит и высматривает мое хозяйство. «А курей-то шо не видать?» «Ушли». «На молочко, может, поменяем?» «Ушли». Последнюю отдал в добрые руки. «Ну, индюшечку уж». «Ушла». Он все высматривает. Видит только деревья, камни. «Ну, здоровеньки бувалы. Це гарно, шо не померлы». На север вышлет. От скольких смертей ушел тут Не может этого быть. Черная ночь. Которая. Тихо, не громыхнет ветром. Устали ветры. Или весна подходит. Но какой же месяц? Все перепуталось, как во сне. Ветер гремит воротами. Не ветер. Они ночные. Где же топор? Куда я его засунул?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 Оборванный черно-седой и грязный. Встал на пороге и мнется с пустым мешком, комкает его в длинных пальцах. Уж к вам, позвольте, по дороге вспомнил. В городе задержался до темени, а идти-то еще двенадцать верст. Кто он такой? Все перепуталось в памяти. Я отец Бориса, Шишкин. Бориста, все к вам ходил, бывало. Он ничего, спокойный, деловит, только словно что вспоминает и мнет мешок. Чаю у меня нет, но есть кусочек ячменного хлеба. У самих мало. А я, признаться, с утра только водички выпил. Ходил в город насчет вина. Три ведра у меня вина. Он выщипывает кусочками и жует вдумчиво. И все вспоминает что-то. Я не могу его спрашивать. Сейчас иду в городе.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 Как раз две недели сегодня. Уже две недели. Бориса, за разбой. Я ей не могу говорить. Ночь далеко ушла. Я выходил под небо, глядел на звезды. Придешь, старик сидит с мешком, а ночь идет. Я сижу у печки. Старик дремлет на кулаках. Говорить не о чем, мы знаем все. Вот уж и заря.